Кладыте слоем не более 4 см. Отваром луковой шелухи можно подкрасить бульон. Это не только улучшит его внешний вид, но и повысит питательность, обогатит бульон витаминами. Зелёный лук лучше хранить немытым. Достаточно сбрызнуть его водой, уложить в полиэтиленовый мешочек и держать в холодильнике. В парниковый или выращенный дома на подоконнике зелёный лук Используйте в пищу, он может полностью удовлетворить суточную потребность человека в каротине и витамине С. Прежде чем резать лук, натрите нож солью, тогда он не приобретет неприятный запах. Чеснок и лук лучше всего хранить в венках в прохладном сухом помещении. Перед закладкой на хранение чеснок и лук следует хорошо просушить. Салат готов. Можно на несколько минут положить натёртую чесноком корочку ржаного хлеба. Перед подачей к столу корочку выньте, но и два ощутимый тонкий запах чеснока останется. Чтобы удалить из репчатого лука горечь, положите его ненадолго в холодную воду. В связи с тем, что бактерицидные вещества, входящие в состав лука и чеснока, быстро улетучиваются, лук и чеснок к салатам следует нарезать В последнюю очередь, за 10-15 минут до подачи блюда к столу. Корень хрена лучше всего выбирать длиной 20-25 см и толщиной 2-3 см. Поверхность его должна быть ровной, светлой, мякоть белой. Хрен хорош, как и право, к любым салатам из сырыхащей. Корень хрена быстро высыхает и взянут, поэтому перед чисткой следует опустить на 5-6 часов в воду. Чтобы натертый хрен не потемнел, сбрызните его лимонным соком или уксусом и перемешайте. Кабачки, тыква, патиссоны. Наиболее вкусны недозрелые кабачки длиной 20 см. С молодых кабачков, предназначенных для фарширования или тушения, не рекомендуется срезать кожицу. Более зрелые кабачки следует почистить и удалить из них зёрна. Жарить лучше всего небольшие кабачки с мелкими семенами. Если после обжаривания они останутся жёсткими, накройте их крышкой и на 7 минут поставьте в духовой шкаф. Тыкву после варки надо откинуть на дуршлаг, чтобы вкус её не ухудшился. Тыквенный отвар можно использовать для приготовления супов и соусов. Тыква вполне пригодна для употребления в пищу в непривычном для нас сыром виде. Она легко усваивается, её можно включать даже в диетическое меню. Однако выбирать надо молодые, нежные плоды. Осушенные тыквенные семечки не только вкусны, но и очень полезны. Их можно использовать вместо миндаля при выпекании печенья и пряников. Патиссоны, по форме напоминающие тарелку, особый вид тыквы. Несмотря на это, их готовят так же, как цветную капусту. Все рецепты блюд из цветной капусты можно использовать для приготовления молодых патиссонов. Эти цукини используют недозрелыми. Наиболее распространённый способ кулинарной обработки патиссонов консервирование в рассоле с 7% соли и 1% уксусной кислоты, с добавлением мяты, лаврового листа, перца и чеснока, зелени петрушки и укропа. Консервированные патиссоны подают в качестве закуски или гарнира к мясным и рыбным блюдам. Бесспорно, наш рассказ о овощах можно было бы продолжить. но и изложенные сведения могут стать неплохим руководством для домашних хозяек и использования ценнейших продуктов из растительной кладовой природы. Холодные овощные блюда. Салат из белокочанной капусты и свеклы. Капусту помыть. Тонко нарезать саломкой, посолить, отжать, смешать с нарезанной варёной свёклой, добавить сахар, разведённый в воде с лимонной кислотой и заправить растительным маслом. Капуста 400 г, свёкла 200 г, масло растительное 25 г, сахар, лимонная кислота, соль по вкусу. Салат из белокочанной маринованной капусты. Белокочанную капусту обмыть, тонко нашинковать, затем на 1 минуту погрузить в кипящую воду, откинуть на дуршлаг и охладить. Залить слабым раствором уксуса